Глава четвертая. Я встрепенулся, уставившись на распахнувшуюся дверь. В кабинет влетел Егор и сел на стул напротив меня, внимательно разглядывая мое лицо. «Что?» — проведя рукой по лицу, стараясь очухаться от внезапно накатившей дремоты, я снял наушники, ставя запись на паузу, после чего просто выключил компьютер, понимая, что ничего в таком состоянии точно не смогу найти. «Да смотрю, как ты себя загоняешь прямиком в психоз». Дубов покачал головой. Дима, ты хоть немного поспал за эти двадцать часов? Немного, повел я плечами, стараясь размять затекшие мышцы, после чего поднялся из-за стола и подошел к окну, разглядывая улицу перед зданием СБ. Немного, повторил мои слова Егор, с изрядной долей ехидства. Нашел что-нибудь? Нет, ничего. Такое чувство, что они знали о слежке и о прослушке. Таких законопослушных и правильных людей, как Кирьянов и Клеен, в нашем правительстве еще поискать следует. «А ты чего такой бодрый?» Я повернулся к другу, рассматривающему в этот момент свои ногти. «Небольшая разминка и чашка кофе, наверное, десятая за эти сутки, оказывается, может дать не только приступ тахикардии, но и немного энергии», — усмехнулся он. Я просмотрел все отчеты по Смирнову и прослушал все записи и понял только одно — «Этот человек над нами всеми явно издевается. И да, здесь я с тобой полностью согласен, а слежки они наверняка знали». «Им кто-то сообщил?» Нахмурившись я в очередной раз, потер воспаленные глаза и вернулся за свое рабочее место. Зазвонил лежащий на столе телефон, в который раз уже, и я уже привычным движением сбросил вызов. Ромки пока мне было нечего сообщить. «Не думаю, скорее всего подстраховываются, подозревая, что на них могут выйти» пожал плечами Дубов. «Но Смирнов явно переигрывает. Если бы не тот факт, что он является министром транспорта, я начал бы подозревать его в том, что он является полноценным жрецом божества, которому поклоняется и строит на месте своего офиса храм с обязательным алтарем. Невозможно быть настолько правильным и честным», раздраженно процедил Егор. «Что-то слышно о вылетевшей в Мексику группе?» «Ничего, мне никто ни разу не позвонил и не отчитался». Меня прервал короткий стук в дверь, а она тут же распахнулась, а в кабинет вошел Хмурый Громов. «Прибыл Бобров вместе с Юдиным час назад», — с порога бросил начальник службы безопасности. Судя по его осунувшемуся лицу и темным кругам под глазами, спал он не больше нашего. «Вы его допросили? Что он говорит?» — сразу же начал закидывать Громова вопросами Егор. «У нас произошла небольшая загвоздка на этом этапе». Юдин требует, чтобы допрос проводил исключительно один человек, ты, Дима. И он посмотрел на меня, сложив за спиной руки. Я? Откинувшись на спинку стула, я внимательно посмотрел на начальника СБ. Причем здесь я? Не имею ни малейшего понятия. Единственное требование, которое предъявил Юдин, чтобы допрос проводил офицер Наумов. Больше он не произнес ни слова, сжал губы громов. «Мне следует что-то знать о ваших личных отношениях?» «Только то, что их нет. Я покачал головой, не до конца понимая, что происходит. Похоже, надо было действительно отдохнуть, а не перегружать мозг ненужной и бесполезной информацией. Я видел его вживую только один раз, когда произошел тот злополучный конфликт между ним и Ромкой. «Пятое допросное», — немного подумав, произнес Андрей Николаевич, и развернулся в сторону выхода. «Но я ни разу не проводил допросы», — пробормотал я, переглянувшись с Егором. «Значит, пришло время, чтобы начать учиться», — ответил Громов, выходя из кабинета и аккуратно закрывая за собой дверь. «Как-то странно все это», — выдохнул я, поднимаясь на ноги. «Да уж, не самое лучшее время, чтобы начинать учиться», — закусил губу Егор и резко встал, стукнув кулаком по столу. «Но ты менталист, не забывай об этом». Разумеется. Кивнул я, выходя из кабинета, и направляясь на нижние этажи, где располагались допросные. Сказать, что я нервничал, это скромно умолчать о моем состоянии. Введение допросов требует довольно специфических навыков, которые у меня в зачаточном состоянии находятся. Эдвард уделял этому разделу моего обучения ничтожно мало времени, заявив, что у меня достаточно людей, этими навыками владеющих, и мне не стоит голову еще и подобными вещами забивать». Как оказалось, он никогда еще так сильно не ошибался. Глубоко вдохнув и выдохнув, постаравшись успокоиться, я открыл дверь. За стеклом в комнате, находящейся рядом с допросной и отделенной от нее большим зеркалом, находились все офицеры, несколько эрилий, ведущий оперативник и бобров, не обращающий ни на кого особого внимания. Андрей стоял рядом со стеклом, внимательно разглядывая сидевшего в допросной тучного человека. «Что скажешь?» Прямо спросил я у Боброва, подходя к нему и вставая рядом. «Скользкий тип». Андрей повернул голову в мою сторону. «Слишком спокоен, словно ждал, что мы за ним придем. Даже сопротивления для приличия не оказал». «Думаешь, у него есть что нам предложить?» Юдин действительно выглядел совершенно спокойным. Повернув голову, он улыбнулся, рассматривая зеркало, точно зная, что на него сейчас смотрят через это стекло. «Уверен» кивнул Бобров, посмотрев на часы. «Иди, мы так времени на его возвращение на родину потратили слишком много». «Есть что-то, о чем мне нужно знать при разговоре с ним?» спросил я у Андрея, но тот лишь пожал плечами. «Понятно, он мне мало чем в этом деле сможет помочь». «Ну что ж, пора вспомнить все те навыки, которые мне совершенно точно не понадобятся». В голову влезла подлая мысль, что не нужно было ничего сообщать Громову, а лично заняться этим типом, отправив за ним волков по частному контракту, они бы смогли получить информацию от него, не ссылаясь на законы моральные принципы, которыми руководствуется служба безопасности. И да, в этом случае я действительно был бы огражден от этого опыта. Тряхнув головой, постарался очистить голову от ненужных бредовых идей. Я все-таки офицер и должен поступать правильно, действуя исключительно в интересах своей страны, а не в своих личных. Взяв из рук Громова папку, которую вчера передал ему при нашем разговоре, я зашел в допросную, где меня ждал бывший министр финансов. «Дмитрий Александрович, я рад, что Громов пошел на некоторые уступки и прислал ко мне вас», расплылся Юдин в улыбке, увидев меня. «Антон Федорович, не стоит так сильно радоваться». Я усмехнулся, садясь напротив него. «Вы же понимаете, почему вы находитесь здесь, и почему вам не предоставили возможность связаться с вашим адвокатом?» О, да, господа, решившие пообщаться со мной ранее, полностью просветили меня в этих нюансах. Не думал, что вы так быстро сможете на меня выйти. Он покачал головой, продолжая широко улыбаться, но его взгляд оставался цепким и настороженным, а сам Юдин был слегка напряжен. Я поймал его взгляд и тут же погрузился в разум, натыкаясь на черную стену, непробиваемую легким воздействием. Подобный блок я видел только один раз у своего начальника. Даже у офицеров СБ защита была менее прочная. Становится все интереснее и сложнее. Ведь я надеялся, что смогу быстро получить необходимую мне информацию, не заморачиваясь на поиск компромиссов. Я, конечно, мог бы попытаться взломать эту стену, но вряд ли после этого Юдин остался бы в здравом уме и способным. Ведь далеко не факт, что мне удалось бы получить все необходимые ответы в его разуме. «Почему я?» посмотрел я прямо на бывшего министра, стараясь уловить мельчайшие эмоции на его лице. «Почему вы настаивали, чтобы допрос вел именно я?» «Вы спасли мне жизнь!» Он вновь улыбнулся и, наклонившись, положил руки, сцепленные между собой наручниками на столешницу. «Да? Не припоминаю ничего подобного», ответил я, не сумев скрыть удивление. «Да бросьте!» Юдин поморщился, глядя мне в глаза. «Тогда в ресторане вы смогли остановить главу второй гильдии от сиюминутной расправы надо мной. Хотя я ни в чем не был виноват, и вы это сразу поняли». «Ах, в ресторане», — протянул я. «Да вот сейчас я что-то такое припоминаю. И что, по-вашему, этот случай может как-то повлиять на ход допроса и ваш приговор?» «Вы не лишены милосердия, Дмитрий Александрович», — прошептал Юдин, наклонившись ко мне еще ближе а приговор к тем, кто обвиняется в государственной измене и причастен к акциям, подобным той, что произошла в детском доме. В нашей стране только один смертная казнь. И уже не важно, что я был против этого идиотского Демарша. «Я в курсе того, каким будет приговор», — прервал я его. «И почему вы считаете, что именно я могу смягчить меру наказания?» Он немного смутился, но взгляд не опустил. Как бы то ни было, у него точно были какие-то козыри, которые он пока берег, не выкладывая на стол. «У меня есть информация и доказательства о причастности некоторых лиц к этому отвратительному теракту», прямо ответил Юдин, на этот раз слегка откинувшись на спинку стула. «Ну и что, у меня тоже?» — я пожал плечами. «А также информация, касающаяся вашей подруги. Как там ее зовут? Госпожа Вишневецкая?» Он не спускал с меня пристального взгляда. Видимо так же, как и я, стараюсь разглядеть малейшие изменения в моем поведении. Даже так? Я открыл папку. Меня это не слишком интересует в контексте наших возможных договоренностей. Мы рано или поздно все равно выйдем на похитителей, с вашей помощью или без нее. Видите ли, госпожа Вишневецкая не является ценным сотрудником и проработала слишком мало, чтобы владеть какой-то секретной информацией поэтому ее поиск не является приоритетным в работе службы безопасности. Его зрачки на секунду расширились. Понятно, он явно хотел надавить на мои личные связи и эмоции, чтобы начать мною манипулировать. «Дмитрий Александрович, какие у вас имеются доказательства причастности упомянутых вами лиц?» Перебил я его, захлопнув папку. «Записи телефонных разговоров, копии переписок, свидетельства моего секретаря». Он не причастен ко всему этому, был только посредником, и только я смогу его убедить дать необходимые показания. Начал торопливо перечислять Юдин, постукивая ногой по полу. Похоже, я иду верным путем, и нервишки у бывшего министра финансов начали пошаливать. И чего вы хотите взамен? как можно более непринужденно спросил я. Иммунитет. Ответ Рианки? Я позволил себе усмехнуться. Сделку, или как это у вас называется. Не выдержал Юдин, хлопнув ладонью по столу. «Я хочу сделку. Вся информация по детскому дому, компромат, не относящийся к вашему делу, на остальных членов правительства, схемы манипуляций, связь с преступниками, похитившими вашу подругу, в обмен на пожизненное заключение. Которое при смене правительства может стать не таким уж и пожизненным», выдохнул я, задумавшись. «Вы спонсировали наемников, которые чуть не убили сотни детей. О чем вообще может идти речь?» «О безопасности нашей страны. Это же является приоритетом вашей работы, не так ли?» Улыбнулся Юдин, хотя слегка подрагивающие пальцы рук выдавали волнение. У меня пиликнул телефон, и я, достав его из кармана, посмотрел на экран, где высветилось сообщение от Громова. «Иди на сделку. Документы сейчас подготовим». «Ну, допустим...» Пробормотал я, кладя телефон рядом с собой. «Звоните!» Я, немного подумав, достал из кармана в папке телефон Юдина и бросил его на стол перед ним. «Кому?» — нахмурился он, не прикоснувшись к телефону. «Тем, кто похитил Вишневецкую. Это будет первым доказательством того факта, что вы действительно имеете необходимую для сделки информацию». «Не учтите, Антон Федорович, попытайтесь меня обмануть, на центральную площадь поедете сразу же из этой допросной до оглашения приговора суда. Уж с главным судьей и своей совестью я смогу договориться». Холодно проговорил я, не глядя в сторону большого зеркала, висевшего в допросной, за которым находилась комната наблюдения. «То есть сделка будет», — расслабленно откинулся на спинку стула Юдин, сцепив ладони в замок. «С одним условием...» Теперь уже я наклонился к нему, призывая Дар. Немного, но этого хватило, чтобы расслабленность и явное облегчение на лице бывшего министра финансов сменилось паникой и легким ужасом. Никакого права на досрочное освобождение. Пусть хоть метеорит на землю упадет или начнется вторжение единорогов, несущих свет, всепрощение и справедливость. Меня это устраивает. Тут же закивал Юдин и схватил телефон. Кто они? Я поднял руку, отвлекая его от звонка. Сперва необходимо было получить нужную информацию. но ну и думаю, Громов уже отдал распоряжение, чтобы подготовились отследить звонок, а для этого нужно немного времени. «Я знаю только главного этой тупой операции. Это Марк Левин», — скривился Юдин, кладя телефон на стол. «Глава незаконной ячейки наемников из Будапешта», В голове сразу всплыла информация о разыскиваемом наемнике на территории больше, чем десяти стран. И он сейчас находится в Российской Республике? Да, он самый. Он был главным в той операции, спланированной... В общем, спланированной. Прервался он, не выдавая ни грамма лишней информации. Интересно, кто его научил такому самоконтролю? И главное, откуда у него такой мощный блок на разуме? Когда акция, продуманная до самых мелких деталей, с результатом в 98%, начала идти не по плану, он и его ближайшие приспешники смогли вырваться из окружения, когда началась неразбериха после прорыва в дом полиции и этого отморозка главы второй гильдии. «И что Левин до сих пор делает в нашей стране?» — спросил я, вспоминая, что этот преступник никогда не задерживался на одном месте больше, чем на несколько недель. Он залег на дно вместе со своими людьми, когда все возможности покинуть страну были исчерпаны. Никто раньше даже не догадывался о том, что ресурсов СБ хватит, чтобы перекрыть воздушные транспортные границы практически по всей территории. И тогда он связался со мной, прося о помощи, которую я, как вы понимаете, оказать ему не смог. Но был в курсе его дел. Юдин пожал плечами. «Да, точно. Мы же с Эдом настояли на укреплении границ и внедрении на все пропускные пункты, включая междугородние идентификаторы. Воспоминание о перелете во Фландрию в самолете с курицами было еще свежо в памяти, особенно в памяти моего брата. Именно поэтому укрепление границ стало первым направлением, куда начал выплескивать свою нерастраченную энергию Эдуард после того, как бассейн в доме был построен». И мне, как Наумову, было все равно, что там считало правительство. А после того, что случилось в детском доме, мое требование стало категоричным, и чинуши не посмели отказать. Гомельский бывает иногда чертовски убедителен, тем более, что от дыр на границе страдал бизнес, а это было для него куда серьезнее, чем какая-то там безопасность страны. Эти меры испортили жизнь многим людям из самых верхов. Даже не знаю, как пропустили этот законопроект» поморщился Юдин. Причем здесь Ванда?» Я не обратил внимания на его замечания, тем более, что мне обо всех вариациях этого нытья было хорошо известно. «Вишневецкая не была первоначальной целью. Я лично был против подобного, хочу сразу это отметить», встрепенулся Юдин. «Не удивлюсь, если узнаю в дальнейшем, что все это было спланировано им лично. Я на месте Левина не стал бы лишний раз переходить дорогу Гаранину». Но с Егором Дубовым по какой-то причине не получилось провернуть задуманное. Оставалось только Вишневецкая К сожалению, с госпожой Рубл вы к тому времени уже расстались, а ваш таинственный брат... Скажем так, с ним Марк хотел связываться еще меньше, чем с Гараниным. Ни о каких других рычагах воздействия на вас никому не известно. Если только попытаться вашу псину выкрасть, но это вообще за гранью фантастики. На меня? Зачем похищать близких мне людей? Я несколько раз моргнул, стараясь переварить услышанное. «Чтобы вы помогли им вылететь из страны. Только у вас есть возможность провести ваш самолет через границу без идентификации лиц на борту и тщательного обыска», — улыбнулся Юдин. «Со мной никто не связывался», — как можно спокойнее ответил я. «Когда они изменили объект похищения, я перестал хм, владеть актуальной информацией». «Сами понимаете, с главой второй гильдии у нас напряженные отношения, и ходят слухи, что они с Вишневецкой близки». Юдин расслабился, а мне хотелось ему врезать, чтобы смыть ухмылку с его лица. Поэтому я не имею ни малейшего понятия, где они и почему до сих пор не вышли с вами на связь. «Звоните», — кивнул я на телефон, а в комнате заметно похолодало. Да, легкая, едва заметная сила смерти быстро стерла улыбку с лица этого урода. «Да, разумеется», — отрешенно ответил он, набрав номер и, положив телефон на стол, включая громкую связь. Секунд тридцать нам никто не отвечал. Я уже потянул руки к телефону, демонстративно покачав головой, как на том конце раздался какой-то шорох и раздраженный мужской голос. «Чего тебе?» — голос мне был незнаком. «Ты все еще в России?» — голос Юдина моментально изменился. Исчезли даже намеки на вкрадчивые нотки. Он стал холодным и жестким. Именно так следует разговаривать с преступниками, и такому крупному игроку это было прекрасно известно. Вышли небольшие накладки. Спустя несколько секунд ответил, как я понял, Левин. «Ты чем думал, когда решил схватить эту девку?» Недовольно проговорил Юдин, глядя на меня. «Я слышал, ее любовничек смог на вас выйти». «Всегда поражался твоей осведомленности». В голосе похитителя прозвучала усмешка. «Не беспокойся, все идет по плану». «Почему вы медлите? Меркулов говорит, что чем дольше вы тянете, тем меньше шансов на успех. Ты нужен здесь, у меня есть работа для тебя и твоих людей», — раздраженно повел плечами бывший министр финансов. «Потому что пока вокруг Наума вокрутятся волки Рокотова, мне и без Меркулова понятно, что все обречено на провал», — резко ответил Левин. «Как только он отзовет этих псов, тогда мы и выйдем на связь. Что-то еще?» «Пускай со мной свяжется Родиков». И не тяните, мне это начинает надоедать!» Юдин сбросил вызов и на некоторое время прикрыл глаза, после чего выпрямился и вновь посмотрел мне в глаза. «Я доказал вам, что владею необходимой информацией!» «Вполне!» Я забрал телефон, вкладывая его в дело и поднялся на ноги, оборачиваясь к двери, в этот момент открывшейся. В допросную вошел Громов в сопровождении Ефимовой и Марченко двух офицеров. «Теперь допрос буду вести я!» — проговорил Андрей Николаевич, занимая мое место. Офицеры остались стоять за его спиной. Он положил на стол какие-то бумаги и подвинул их Юдину. «Ваши гарантии. В вашем окружении есть менталист?» Остановившись у двери, задал я последний вопрос бывшему министру финансов, который оторвался от чтения и поднял на меня слегка расфокусированный взгляд. «Кто он?» «Это не секрет». «Все, кто работает или работал с Клещевым, пользуются его специфическими услугами». Юдин улыбнулся мерзкой улыбкой и демонстративно потерял ко мне какой-либо интерес. Я вышел из допросной и бегом бросился в комнату наблюдения, где больше не было никого, кроме Егора и Боброва. «Что узнали?» — спросил я у Андрея, закончившего в это время разговаривать по телефону. «Есть адрес, где находился тот, кому звонил Юдин, и тебе это не понравится». Он протянул мне листок с адресом. «Это что, шутка?» Я удивленно посмотрел на него. На бумаге было написано название улицы, где жила Ванда, и сейчас находилась Лена. Указанное здание располагалось прямо напротив дома Ванды. «Нет, не факт, что там держат Ванду, и звонок не был перенаправлен. Но своих ребят я сориентировал, на месте будут через 30 минут», — проговорил Бобров. «С Залманом и Лепняевым мы договорились встретиться у Ванды в квартире через 10 минут». «Просто отлично», — Я потер лоб, переводя взгляд на Егора. Но вполне логично. Мы у себя под носом никогда бы даже не думали искать. 74%, что это связано со мной, и 90% что с ее работой, хохотнул я. Это моя ошибка, признал Егор, глядя куда-то мимо меня. Я еще ни разу не ошибался, и это довольно унизительно. Но в свое оправдание могу сказать, что о некоторых связующих деталях я не знал. Егор, успокойся, все нормально. Я похлопал его по плечу. Это не ошибка. Никто же не думал, что террористы просто не смогут покинуть нашу страну своими силами. Я достал телефон из кармана, набирая номер Ромки. И да, я знаю того Ириля, который им помогает. Юдин неоднократно произнес фамилию Меркулов, и до меня только сейчас дошло, что это староста моего факультета в школе. Он тоже Ириль. Очень хороший Ириль, задумчиво произнес Егор. Надо найти его и уточнить некоторые детали. Мы этим сразу же займемся, как только вытащим Ванду. Я бросил взгляд на стекло, разглядывая допросную. Юдин все еще изучал документ, а Громов допрос так и не начал. Интересно, зачем ему все-таки нужен был я? Хотел провернуть все на своих условиях. Надеюсь, что ты сразу же клюнешь на приманку в виде информации о Ванде, подтвердил мои догадки Егор. Я останусь. Громову наверняка понадобится моя помощь в ходе допроса и после него. «Ты аналитик, тебе там делать нечего». «Наконец-то», — прошипел я в трубку, услышав Ромкин голос, как только он ответил. «Ты почему так долго трубку не брал?» «Пытаюсь отделаться от Алферова», — недовольно ответил он. «Он вызвал меня завтра в 6 утра на официальный допрос к себе в отдел». «Зачем?» — спросил я, направляясь в сторону выхода следом за Андреем. «Понятия не имею. Гомельский обещал предоставить своих адвокатов». «Мы знаем, где она», — проговорил я, останавливаясь на крыльце здания. «Встречаемся в квартире Ванды через пять минут, если ты в деле». Я отключился и подошел к ожидающему меня Андрею.